Глава двадцать пятая «Как я выступил?» С самодовольной ухмылкой спросил Морли, распахивая дверь на улицу. «Неплохо. Если и переборщил, то самую малость». Он хотел поспорить, но я его опередил. «Узнал что-нибудь?» «Ничего. Если не считать, что мадам Кронк продала дом вскоре после появления надписи на обелиске. Собственность была приобретена типом с немыслимым именем, «Зэк-зак» по разумной рыночной цене. Когда-нибудь слышал о таком? Нет. А ты что выяснил? Только то, что городское управление отвратительно следит за рождениями и смертями своих сограждан. О, если так поступают с выдающимися семействами вроде кронков, то как же обращаются с простыми людьми? Я пожал плечами. Придется перевернуть камни, чтобы напасть на след». «Интересно, где тут клоун, что увел наш экипаж?» «В ближайшей Тошниловке. пропевает чаевые». «Мы уже большие мальчики, и можем сами забрать коляску. Думаю, справимся». Пришлось свернуть в проход между зданием мэрии и тюрьмой. Там было на удивление чисто, но ввиду позднего часа мрачновато. «Мы могли бы подкупить судью, чтобы он поддержал наше заявление», — предложил Морли. Боюсь, старик Тейт взбунтуется, если мы предъявим к оплате эти расходы. Что-то очень большое шагнуло из тени стены в футах в двенадцати от нас. Смутный силуэт в скудном вечернем свете. «Сзади!» — бросил Морли, а сам, издав боевой клич, ринулся вперед. Я повернулся, резко пригнувшись. Вовремя. Дубинка растекла воздух там, где только что была моя голова. Я пнул парня в корень его фантазий, а когда он молитвенно склонился, врезал по щеке. За ним оказался еще один, удивленный еще больше меня. Я прыгнул, захватил его руку и попробовал ударить коленом. Он пытался вытащить нож, с неподдельным ужасом глядя через мое плечо. Я понял, что Морли вот-вот закончит свою работу. Мой противник старался достать меня коленом, я пытался ударить коленом его. Пока мы так танцевали, парень решил, что лучше закончить бал. Вырвавшись из моих рук, он припустил прочь. Я был удовлетворен и оглянулся. Противник Морли валялся в нокауте. Сам Морли привалился к стене, сложившись пополам. Его выворачивало наизнанку. Похоже, ему достался достойный противник. Мой первый враг бился в конвульсиях, издавая булькающие звуки. Что ты с ним? «Сделал!» — прохрипел Морли. Пнул ногой. «Может, он подавился языком?» — предположил Морли, осторожно опускаясь на одно колено. Тип у моих ног дернулся в последний раз и затих навсегда. Морли провел кончиками пальцев по щеке трупа. Царапина от моего перстня, весьма зловещего цвета. Я посмотрел на свою руку, Морли тоже. Капсула с ядом на одном из перстней вскрылась от удара. «Надо от него избавляться», — сказал Морли. «И быстро, пока никто сюда не забрел». «Я приведу коляску. Оттащи-ка их обоих в сторонку, чтобы ненароком не переехать». С этими словами он поспешил за экипажем. Интересно, увижу ли я его снова? В этой ситуации он должен бы, не оглядываясь, дуть прямо в порт. Морли вернулся, но прошло, как мне показалось, часов двадцать. Он закрепил по и вскарабкался в коляску. «Поднимай его сюда!» Я поднял. Морли потянул. Когда труп оказался наверху, Морли посадил его спиной к месту возницы. «Его же увидят! Твое дело править лошадьми. Его я беру на себя. Не впервой!» На этот раз мне пришлось изрядно поработать вожжами. Обычно, когда лошади в упряжи, между нами устанавливается вооруженное перемирие. Но сейчас представители дьявольского племени не могли упустить благоприятный момент и перешли к открытым военным действиям. «Возьми поводья!» — взмолился я. «Я останусь здесь, а ты пошевеливайся, пока нас никто не застукал. Мы тройка подгулявших городских парней. Не спеши, но езжай побыстрее». «Так не спешите или побыстрее?» Саркастически поинтересовался я, прекрасно понимая, что он имеет в виду. Усевшись рядом с трупом и обняв его за плечи, Морли начал ему что-то тихо нашептывать. До меня доносились лишь отдельные слова. Потом он принялся отчитывать жмурика что бессовестно так нажираться до захода солнца. «Стыдись! Что я скажу твоей старухе? Думаешь, нам приятно тащить тебя в таком виде?» Несколько позже, когда мы оказались в округе, где экипаж с пьяными встречался так же редко, как яйцо под курицей-несушкой, Морли прекратил причитать и спросил. «Кто, по-твоему, были эти ребята, Гаррет?» «Понятия не имею». «Может, просто попытка грабежа?» «Сам знаю, что это не так. Место, время, поведение чиновника, исчезновение стражи порядка. Все говорит об обратном». «Ребята из-под полосатого паруса?» Один из них заходил в мэрию и... Сомневаюсь. Только местные обитатели смогли бы все так быстро организовать. Мы явно наступили кому-то на мозоль. Ты так думаешь? Мне кажется, предполагалась предупредительная порка. Работа в стиле плоскомордова. Затем нам посоветовали бы отправляться домой на ближайшем судне. Но мы взорвались у них в руках. Согласен. Но остаются главные вопросы. «Кто их послал, и почему мы заставляем его нервничать?» «Его?» «Не думаю, что за этим стоит старая ведьма». «Нет, не она. И не церковники. Пожалуй, стоит выяснить, что за тип этот зэк-зак». «Жаль, что нельзя спросить у нашего приятеля». «Ты его осмотрел?» «Мертвее не бывает. Настало время подумать, как лучше закончить вечеринку». Мы не можем его просто выбросить. По ночам патрули морской пехоты прочесывает все побережье в поисках виногетских шпионов. Они никогда никого не ловят, но это не снижает их бдительности. Я тоже внес свою лепту в это бесплодное занятие. Я был очень юн тогда и относился к патрулированию со всей серьезностью. Те, кто пришел после меня, столь же юны и не менее серьезны. Найди самую грязную и самую переполненную тошниловку. Мы ввалимся туда в дрызг пьяными, наш друг будет волочиться между нами. Отыщем темный угол, присядем, закажем выпивку на троих и попросим мадам не беспокоить нашего приятеля, так как он в стельку пьян. Затем по одному выпьем у стойки и слиняем. Они не тронут его, пока посетители не начнут расходиться. К тому времени о нас забудут, и жмурик станет их проблемой. А если... Наткнемся на кого-нибудь из его знакомых. Во всяком деле есть доля риска. Если мы бросим парня здесь, те, кто послал его, поймут, что произошло. А если сделаем по-моему, они останутся в полном недоумении. Кстати, у тебя в перстне был блакшауш. Это слово из языка эльфов. Мы называем этот яд черный соус». «Да». «Хорошо. Акабос босс его найдет, Даже мастер-чародей уже не сможет установить, что парень был отравлен. Последние слова он произнес весьма задумчиво. Я знал, о чем Морли размышляет. Пытается догадаться, какие еще нетипичные для меня сюрпризы я держу в рукаве. И думает о том, что я приятельствую с покойником и в результате обзавелся ядом. Сейчас он старается угадать, сколько и какие именно советы дал мне покойник. Я решил, что легкое беспокойство пойдет ему только на пользу. Оно отвлечет его на некоторое время от мысли о желудке. Мы избавились от нашего друга способом Морли. Я боялся, что вокруг шастают шайки его приятелей, но все прошло как нельзя лучше. Босс никогда не догадается, что приключилось с его парнем. Но кто этот босс? И почему он старается отбить у меня охоту заниматься этим делом?